Фотосъемка. Говорят, что фотография не врет. Как бы не так. Повранья на оборону Милхалузина заткнёт за пояс. Вот, например, скажите, могут ли у Петькиной бабушки вырасти рога? Будет ли Верка Кошкина целоваться с козлом Бармалеем, а свинья пить чай, сидя за столом? Так не бывает? Согласен, но у меня есть фотокарточки, на которых бабушка снята с рогами, Верк целуется с Бармалеем, а свинья пьет чай из бабушкиной чашки с цветочками. Получилось же это так. На областной выставке работ юных техников Петьку премировали фотоаппаратом. За автоматическую скворечню. Чтобы скворцу не лазить с червяком внутрь, петьку устроил так, что когда скворец прилетал и садился на жердочку, то дно скворечни с гнездом и скворчатами само поднималось, Скворец отдавал корм птенцам и улетал. Одно тотчас же опускалось на свое место. Очень удобно. С выставки Петька приехал сияющий. «Покажи фотоаппарат», – попросил я. «Гляди!» То была сверкающая никелем и стеклами смена. «Без перезарядки можно делать 36 снимков», – объяснил Петька. «Выдержка до одной двухсотой секунды». «Автоспуск, синхронизатор!» Продолжал он щеголять мудрёными словами. Словно всю жизнь занимался фотоделом. Я слушал, разинув рот. Сердце моё наполняло гордость. Не у всякого мальчишки найдётся друг с таким изумительным фотоаппаратом. Мы сразу же отправились на фотосъёмку. Интересное занятие. Петькина мама фотографироваться отказалась. Некогда. Зато бабушку мы сфотографировали трижды. За вязанием чулка, просто в кресле и, наконец, за чашкой чая. Потом отправились к Верке Кошкиной и сняли ее около цветочной клумбы занюханием цветов. Еще хотели снять для портрета, но Верка вытаращила глаза и уставилась на петьку, как баран на новые ворота. Я сказал, «Вера, сделай умное лицо». «А у меня глупая!» Верка обиделась, повернулась ко мне, скорчила рожу и показала язык. В этот самый момент Петька щелкнул затвором. Тогда Верка стала кричать, что она не хочет выйти на карточки с перекошенной физиономией и с высунутым языком, что пленку надо засветить. Петька ответил, что на пленке 36 кадров, и, кроме того, там уже снята бабушка. В общем, из-за Веркиного языка он не намерен засвечивать бабушку. Мы разругались, и, когда уходили, Верка на всю улицу орала, что не будет с нами водиться и больше не даст нам списывать домашние работы. Мы заявили, что нам на это плевать, мы не нуждаемся, и пусть она, жадюга, подавится своими домашними работами. Когда у нас с Петькой злость немного прошла, мы начали снимать друг друга. Потом долго бродили по улицам, не зная, что еще снимать. И, наконец, догадались заняться видовой съемкой нашего села. Улиц, переулков, садов, колодцев, пруда с не меньше пятнадцати раз щелкнул затвором и только после этого спохватился, что забыл снять крышку с объектива. «Это поправимо», — сказал он, почесав затылок. «Сейчас я перемотаю пленку назад и видосила с него снова». Пока Петька крутил пленку, у меня родилась мысль, от которой мы оба пришли в восторг. Я предложил заснять Бармалея. «Еврика, это будет редкий снимок. Вроде тигра в джунглях», – приговаривал Петька, поплясывая от нетерпения. «Дело опасное», – предостерег я. «Подумаешь», – беспечно откликнулся он. По пути мы сфотографировали купавшуюся в луже свинью. Когда снимали, свинья привстала. Умница! Бармалей отдыхал в тени под забором. Мы с Петькой забрались на забор с другой стороны. Козел проснулся, вскочил, отбежал и на задних ногах, как цирковая лошадь, пошел прямо на нас. Петька сделал первый снимок. Бармалей же, победившись что ему нас не достать, опустился на все четыре ноги и выставил вперед рога. Петька щелкнул несколько раз. На этом съемка закончилась. Счетчик кадров показывал 36. Я не буду описывать, как проявляли пленку, как Петька чуть не задохся под одеялом, когда перезаряжал кассету и закладывал заснятую пленку в бачок. Но мы очень удивились, когда снимки проявились только на первой половине пленки. Вторая же была чистая. Наверное, ты опять забыл снять крышку с объектива. «Нет, вот она». Петька достал из кармана пластмассовый кружочек. «Тогда в чем же дело? На счетчике 36, значит, счетчик врет». «Тоже нет». Петька тяжело вздохнул. «Видишь, когда я перематывал пленку, то немного не рассчитал. Перемотал больше, чем следовало. И поэтому последние снимки угодили на первое. К бабушке припечатались Бармалеева рога, Верка нос к носу получилось с козлом, а свинья попала за чайный стол. Мы эти карточки напечатали для себя из интереса, показывать никому не собирались. Только не учли, что Славик сует свой нос куда надо и куда не надо, а собачий. Славик карточки нашел и принялся показывать их встречным и поперечным. В результате чего? Первое. Бабушка очень обиделась. «Приделали рога, охальники Отцу нажалуюсь!» Петькиному отцу она, правда, ничего не сказала, но чашку с цветочками спрятала в сундук. Из нее свинья пила, и я не хочу поганяться. Второе. Верка не разговаривала с нами больше месяца. Третье. Один Бармалей на нас не обиделся. Славный козел.